Десантный прыжок Небо ошибков не прощат Из солдатского блокнота Разные бывают прыжки с парашютом Ознакомительный, учебно-тренировочный, спортивный, показательный, испытательный Наконец, не всякий, правда, удостоится высокого звания десантный Зима 1979 года в Литве выдалась на редкость. Морозы за 30, снега от души, и ветер, мама, не горюй. Дороги переметало так, что междугородние автобусы застревали на полпути и отогревали пассажиров в близлежащих уторах. Но погода не отменяет программы боевой подготовки, и еще затемно в полку идет подготовка к укладке. Каждый ротный пытается застолбить на плацу участок, где меньше дует и расстелить там столы для укладки. Но где меньше дует, там больше снега. Каких-то пару часов, и плац чист, столы расстелены, купола получены, куртки сложены на столах, и бегом на завтрак. Ветер только и ждал этого момента. Небольшой, но мощный порыв смешал в кучу столы, полотнища, куртки и всю остальную укладочную трихомудию. Оставшиеся на охране бойцы пытаются защитить улетающее ротное добро. Кто похитрее, пытаются это добро приумножить. Каик, Мат, Гвалт. Двое вцепились в одну куртку. В результате у одного телогрейка без одного рукава, у другого один рукав и шикарная бархотка для чистки сапог, которая еще секунду назад была воротником десантной куртки. У обоих носы красные. Я в ней только от мороза. Противотанковая батарея вернулась завтрака первой, поэтому отбила свое добро у связистов с прибылью. Те мечутся по плацу, как голодные волки, и высматривает, что где, не так лежит. Потянувшиеся офицеры с грехом пополам развели враждующие стороны, разобрались барахлом и приступили, собственно, к укладке. У разведчиков таких проблем не было кто в полку в добром здравии полезет разбираться с разведчиками. Я до последнего искал повод, чтобы не выходить из казармы на мороз, но прозвучала команда «К первому этапу приступить». Завертелась привычная работа. Главное не допустить, чтобы осоловелые от мороза и ветра бойцы напутали что-то в куполе. Чтобы ветер не испортил работу, прижимаем купола к земле телами. Грузики не держат. Всего бы ничего, но в разведроте нет штатного ВДСника. Приходится ждать, кто из полковых придет и проверит. Они, важные, как удмурты, в синих летных куртках на меху, в унтах и, -и, и с голыми руками, словно растягивали удовольствие и проверяли роты до первой ошибки. Потом что-то бросили про дебильных инструкторов и уходили в другую роту. Ожидания длились. Гораздо длиннее собственное выполнение этапа. Закончили работу ближе к ужину. Рожа у всех, как ирзовый сапог, только под носами на усах на из мелких сосулек. Ни одна ручка не хотела писать на таком морозе, поэтому паспорта и заместители «Ура!» подписывали в казарме. На следующий день перед передпрыжковая подготовка. Два часа. Воздушно-десантный комплекс. Вмещай троту, в лучшем случае две. Надо успеть до обеда. Наша очередь до завтрака с 6.00. Чтобы занятия начались в 6.00, вставать надо в 5.00. Погода не меняется, только мороз усилился. Из теплой казармы дыряем в морозную и ветреную ночь. Благо там не надо никого ждать. И через два часа, разгоряченные и красные, возвращаемся в казарму. В 9.00, полк на плацу. Все до последнего свинаря. Начинается разбор, кто на прыжки, кто в наряд караул, кто куда. Потом построение покорабельно. Разбирались недолго, часов 6, как раз до обеда. У энша полка подполковник Романенко особо не попрыгаешь. Стоим и ждем. За наглость считается поднятый воротник куртки. Про мороз забыли, дал бы только перерыв до горшка добежать. После обеда погрузка парашютов и выдвижение на железнодорожную станцию. Это на автомобиле, Литву с конца в конец, можно за три часа проехать. А на дизеле, местном аналоге электрички, мы до кидания восемь часов пилили. Приехали как раз к трем часам ночи, выгрузили в чистом поле. Может оно было и не совсем чистое. Но во мраке ночи, снежной буре, все равно, кроме спины впереди идущего, ничего не было видно. Куда-то идем. В валенках и под десантурой все запрело. Через два часа объявили привал, и как бы вдогонку завтрак. Вспоминаем, что в РД у нас по сухому пайку. Сошли с дороги, повалились в снег. Через пятнадцать минут уже горел костерок, перекрываемый нашими телами. А среди разгорающихся щепок стояли 14 банок каши, со всего взвода по одной. В двух подкотельниках топился снег для чая. Бойцы где-то откопали фанерку, и я расположился на ней в готовности к перекусу. Появилось даже ощущение комфорта. Однако недолго музыка играла. Мы даже не успели открыть банки, как прозвучала команда строится Обжигаясь, побросали банки в рюкзаки, вылили теплую воду из-под котельников и пошагали дальше. Еще через час вышли к аэродрому. Разгрузка парашютов, проверка в козлах, одевание, подгонка, построение. И вот третий час буквой ЗЮ, мы стоим под крыльями Ил-76, на диком ветру и морозе по двадцать. То, что когда-то взапрело, сейчас замерзло и закорузло. Затянутые подвесной системой конечности, затекли и онемели, сопли, примерзли к подбородку. Состояние амнезии, мысль одна, скорее бы эти сталинские соколы запустили нас вовнутрь самолета. Прячась за спины друг друга, как пингвины в Антарктиде, засыпаем стоя. Светает, стали различимы силуэты других самолетов, как будто из другого мира. Вдруг выныривает автобус и тормозит у нашего борта в фуражках, ботиночках и брюках об землю. Из автобуса вышла пара летчиков. От этих рафинированных военных интеллигентов пахло теплом, уютом и свежевыпитым кофе. Ежась на ветру, один обращаясь к другому, но говоря явно для нас, заметил, какой идиот выдумал в такую погоду прыгать. В голове, мерзлыми брызлами, — шевельнулась мысль. — Кажется, эти суки не собираются запускать нас вовнутрь. Смекалка не подвела. Они даже сами не стали подниматься на борт. Сели в автобус и укатили. А с ними и последняя надежда. На то, что ветер стихнет, установится погода, и мы прыгнем. Кто-то всесильный нажал на кнопку «Стоп», а потом закрутил все назад. «Снять парашюты!» Погрузить в машины, на станцию шагом марш. В дизеле, где не дуло, и температура была плюсовая, через 30 секунд стоял такой храп, что не слышно было перестука колес. Амбре тоже не парфюмерного салона, но волновало это разве что местных железнодорожников. Вцепившись двумя руками в автоматы, бойцы спали в самых немыслимых позах. Через день все по-новому. Предпрыжковая, построение покорабельно, дизель, аэродром. Погода та же, результат тоже. С третьего захода попали на борты в 76. Про себя решили. Выйдем только на высоте не менее 600 метров. Не будет погоды. Здесь подождем. Вообще-то летунам параллельно что возить? Дрова или нас? Но дрова никогда в жизни не смогут так. За... хм... срать, борт, как это могут сделать выспавшиеся десантники. Поэтому, наконец-то, наши цели совпали. Пернатые засуетились, запели турбины, закрыли рампу, вырулили и... побежали. Толком заснуть не успели, как завыла сирена, и рампу опять открыли. Прыжок, безусловно, эмоции, страх, восторг. Острота ощущений. Но самое главное. Облегчение. Наконец-то. Еще только отделился. Еще и купола над головой нет. Но прыжок уже есть. Все, что было сделано, не зря. Про себя уже отметил. 47. -й. 501, 502, 503. Кольцо есть, купол. Все это на автомате. Почти инстинктивно. Смотрю вниз. Кругом девственная белизна. Сиротливо край краю площадки прижался сборный пункт. Сколько могу, тяну к нему. Линия горизонта размыта. Ловить землю бесполезно. Плюхаюсь в сугроб по пояс. Купол, как пробку из бутылки, легко выдернул меня и потащил. Пытаюсь забежать. Не тут-то было. Потаскиваю парашют за нижние стропы. Собираю в сумку. Закидываю на спину и вперед на сборный пункт. Снег плотный, но наст не держит. Каждый шаг делаю по разделениям, вытаскиваю ногу, задираю до уровня пояса, ставлю, переношу центр тяжести на нее, приподнимаюсь, вытаскиваю другую ногу, проваливаюсь. Двадцати килограммовый купол в сумке за спиной. Устойчивости явно не добавляет. Пройти надо 2-4 километра. Кому как повезет. Вокруг изображают аистов на болоте, мои разведчики, те, кому снег по пояс, те, кому по грудь, изображают ледоколы, прорубающие грудью же, вековые торосы во льдах Арктики. Купол в сумке тащат за собой, как буксир на тросу. Через сто метров, несмотря на мороз, мокрый, как мышь, снег в валенках, за пазухой, в карманах, везде. Где-то на горизонте маячит флаг сборного пункта. Еще через двести метров хочется упасть и умереть. Падаю на спину и смотрю, как очередной борт выпускает из своего чрева полсотни однополчан. Слышу, как они орут и радуются в воздухе. Еще не знают дурачки, что их ждет внизу. Эта мысль как-то взбодрила меня. Ничего так не радует нашего человека, как новость, что у соседа корова сдохла. Мелочь, приятно. Так, обретя душевный покой, встал и рванул дальше. На сборный пункт прибыл часа через полтора, но все равно одним из первых. Руководитель прыжков, подполковник Тюрин, что-то не к добру очень обрадовался моему появлению. Оказывается, эти пернаты такие развесили один корабль, по соснам, на краю площадки приземления, и теперь все мобилизуются для снятия десантников с деревьев. Без купола, да на лыжах. Легко! Надо было видеть глаза тех, кто все еще пробивался к сборному пункту, когда я с парой разведчиков легко и, как мне казалось очень красиво, катились в противоположную стону. Первую тушку на веревочках обнаружили на высоте метров пяти, Боец не мучал и не телился. Просто тихо висел и замерзал. Алло, гвардия! Живой? Так точно! А чё торчишь, как груша? Сам не можешь спуститься. Не получается? Сейчас сделаем. Рви кольцо запаски. Отдай стропы. А дальше не по учебнику. Мы ухватились за купол запасного и действительно, как грушу, стрясли бедолагу сосны. Он ухнулся в снег. За ним пара сломанных нами веток. Тут главное не попасть под обвишенное разным железом стокилограммовое тельце. Цел, сборный пункт по нашему следу, понял? Ну давай, родной, теперь сам. Другой боец оказался смышленей и энергичней. Он уже спустился и ходил вокруг сосны, на которой остался висеть его купол. Он даже разделся и пытался залезть обратно на сосну. Но метров до четырех-пяти не было ни одной ветки. Он не скулил, а злился и искал выход. Уважаю. Когда увидел нас, и особенно топор, глаза заблестели. Оставил ему одного разведчика с топором в помощь, а сам с другим пошел искать дальше. Зимний день, короток, надо было торопиться. Нашли еще одного. Он застрял в промежуточной позе раскорячился и прилип к стволу а выбраться полностью из подвесной системы не сумел теперь ни спуститься ни в подвесной повисеть пришлось лезть к нему наверх и помочь расстегнуть ножные обхваты купол сняли уже в сумерках для очистки совести порали еще полчаса в лесу но никто не откликнулся и мы покатили на сборный пункт полк собрался ближе к полуночи Сколько выбросили, столько и пришли на сборный пункт, да и купола на месте. Зануды ВДСники проверили приборы, кольца и стабилизирующие парашюты. Все срослось. Как песня, команда «По машинам!» Заснули все, еще до первого оборота колеса. В полк прибыли, к четырем пятнадцати. Старшина повел укладывать роту, а мы свои Фаизом Рашитовым. Пошли досыпать в черные досы. Устали, но настроение прекрасное, как после до конца выполненной непростой работы. А сделали-то что? Просто прыгнули. Но прыжок-то был десантный.